Кров 113-й километр. Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку и растворился в воздухе. Для чего это ему было нужно? Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чем-то пальцем было написано: Хуй И вот в эти просветы я увидел городские огни. Много огней. И уплывающую станционную надпись. Покров. Покров. Город Петушинского района. Три остановки, а потом петушки. Да на верном пути, Венедикт и Рафеев. И вся моя тревога, которая... Да, того с одной души всё поднималось, сразу мы опустилось на дно души и там затихло. 3 или 4 мгновения она притихшая так и лежала. А потом, потом она не то, чтобы стала подниматься с одной души. Нет, она с одной души стала души подскочило. Одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло. Вот я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покровы, яркие огни». Все это хорошо, и Покровы, и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда? Я допускаю мой рассудок в некоторых затемнениях. Но ведь я не мальчик. Я же знаю, если станция Покров оказалась справа, значит, я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки. О, паршивый Sphinx! Я онемел и заметался по всему вагону. Благо, в нём уже не было ни души. Пустой венчка, не торопись. «Глупое сердце, не бейся! Может, просто ты немного перепутал? Может, покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди опять в тамбру. Посмотри, получишь, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано «Хуй!»» Я выскочил в тамбру и поглядел направо. На запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «Хуй!» Я поглядел налево. Там так же красиво было написано хуй. Боже! Я схватился за голову и вернулся в вагон и снова онемел и заметался. Постой, постой. А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы, все сидели слева по ходу поезда. А значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, просто... Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика. Чемоданчика нигде не было. Ни слева, ни справа. Где мой чемоданчик? Ну, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик вздор. Чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль. Куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль, а уж потом чемоданчик. Мысль разрешители миллион. Конечно, сначала мысль, а уж потом миллион. Ты благороден, меня. Выпей весь свой остаток кубанской за то, что ты благороден. И вот я запрокинулся, допивая свой остаток. И сразу просеялось в маф, в который я был погружён, и запрыжал рассветы самых глубин души и рассودка. Засверкали зорницы, по зорницы с каждым глотком и на каждый глоток по зорниц. Человек не должен быть одинок. Таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им, «Вот, я одинок, я отдаю себя вам без остатка». Потому что остаток только что допил. Ха-ха! А вы отдайте мне себя и отдав, скажите, куда мы едем, из Москвы в петушке или из петушков в Москву? И, по-твоему, именно так должен поступать человек? Спросил я сам себя, склонив голову влево. Да, именно так. Склонив голову вправо, ответил я сам себе. ни век же рассматривать хуй на вспотевших стёклах и терзаться загадкой. И я пошёл по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь в открытое окно. А во втором тоже никого. Дождь-дождь не брызгал. В третьем кто-то был.